Глава 28. Я уселась в указанное кресло и стала ждать развития событий. Мне было интересно увидеть, как родители Ричарда отреагируют на мое, с их точки зрения, своевольное поведение. Я была готова спорить на что угодно, что он не предупредил их о моих отказах выйти за него. Сандра, матушка повернулась ко мне, посмотрела внимательно и в то же время торжественно. Найра Ричард просит твои руки в присутствии своих родителей. Я уже дала согласие. Твой отец уверенно тоже согласится. Нет. О, этот момент стоил того. Раздражение в глазах Ричарда, недовольство на лице у матушки и невероятное удивление во взглядах моих возможных свекров. Сандра, детка, ты меня правильно поняла? Ну, конечно, правильно. Все я правильно поняла. И не нужно на меня давить. Не поможет. Найра Сандра. О, еще один. Да что ж ты такой упертый-то? Найр Ричард. Мне казалось, мы с вами уже все обсудили раньше. Меня ваше предложение не интересует. И по законам империи я имею полное право отказаться от брака. Да-да, стерва невеста. И не надо так глазами сверкать. Это сынгрид работает, но не со мной. Сандра. Я уже ждала приказа идти к себе в комнату и подумать о своем поведении. Но тут внезапно вмешался отец Ричарда. Высокий, широкоплещий шатен с черными глазами и правильными, тонкими чертами лица. Он последние секунды смотрел на меня, не отрываясь. А едва матушка решила проявить свою волю, заговорил. «Ваше сиятельство, вы позволите поговорить с вашей дочерью наедине? Буквально несколько секунд». Мы выйдем в холл и практически сразу же вернемся. Матушка удивилась. Я, признаться, тоже. Свекровь с Ричардом смотрели с недоумением. Вряд ли они поняли, что хочет сделать их родственник. «Да, конечно, если вам угодно», — между тем произнесла матушка. И уже мне, приказным тоном. «Сандра!» «Ой, да пожалуйста, выйду я с ним поговорить. О чем только, непонятно». Но дядька Сван вроде обещал, что в стенах поместья мне никто ничего не сделает. Так что я могу не беспокоиться о своей жизни и чести. Особенно о последней. Угу. Мы с Шатеном поднялись со своих мест и вышли в холл. Там было пусто. Слуги, раньше то и дело пробегавшие туда-сюда по коридорам, сейчас как будто вымерли. И я подозревала, что дело не в них, а в магии моего спутника. Ведь недаром он захотел пообщаться со мной наедине. Явно собирался сказать что-то для чужих ушей непредназначенное. Мы подошли к одному из окон, ближайшему к гостиной. Шатен щелкнул пальцами, и вокруг нас замерцала полупрозрачная сфера. «Так нас никто не услышит», — пояснил Шатен. «Позвольте представиться. Дарслай, отец Ричарда вашего истинного, а вы?» «Сандра Дзантри», — мило улыбнулась я. «Разве что ресничками для эффекта не потрепыхала. Фигушки тебе, дрожайший гость. Я — Сандра, и попробуй докажи обратное. Дарслай покачал головой. Вы не можете быть Сандрой. Она человечка, чистокровная. а Вы же без труда выдерживаете мою магию. А ведь обычные люди в этой ситуации давно молили бы о пощаде. Пытки запрещены даже среди драконов. Или вам высшие знати законы не писаны? Все так же мило поинтересовалась я. Ладони прямо-таки зудели от желания сжать их в кулаки. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. О пощаде я, видите ли, молила бы. Кое-кто совсем обнаглел. «Я советник императора драконов, милое дитя», — сообщил мне Дарслай. И в глазах у него появился холод. Высокородному дракону не понравились ни слова, ни тон, которым я с ним заговорила. «Мне можно даже то, что запрещено». «Правда?» А вот теперь я разозлилась, сильно разозлилась. Будут тут всякие меня прогибать. Сволочь драконья, сидит там у себя в другом мире, через губу линии поплевывает, думает, что умнее всех. Мой папа учил меня, что на наглость надо отвечать наглостью, а вот на силу — законом. И по закону ни вы, ни ваш сын, ни даже император драконов не можете заставить меня выйти за кого-либо. И я не выйду за вашего сына просто потому, что он так хочет. Клянусь. За окном прогремел гром и сверкнула молния. Боги приняли мою клятву. И, казалось бы, Дарслай должен был разозлиться, попытаться меня продавить, в конце концов выразить негодование. Но он стоял и смотрел на меня, молча смотрел, не отрываясь, так, как будто увидел призрака или давно погибшую родственницу. В общем, я его шокировала. Понять бы еще чем именно.